Глава 52. Февраль 2009 года. Выходя с работы, Дзян Ян снова столкнулся с Ху Иланом. «Прокурор Дзян, хотя между нами возникали некоторые разногласия, не могли бы вы уделить мне пару минут? Хочу кое-что обсудить», — вежливо произнес Ху Илан. «Нам не о чем говорить, и вообще я спешу», — сквозь зубы процедил Дзян. «Не вынуждай меня снова забирать твоего сына из детского сада, чтобы привлечь твое внимание». Собеседник ухмыльнулся, растеряв всю свою учтивость. «Я развелся с женой. Сын остался с ней. Что еще тебе нужно?» «Всего лишь краткая беседа», — Ху Илан вскинул руки в примирительном жесте. «Хорошо. Будем говорить прямо здесь?» «Они зашли в ресторан неподалеку», — Официант проводил их в отдельную комнату, а Ху велел принести заранее заказанные блюда. Нет необходимости. О чем ты хотел поговорить. Хорошо, как скажешь. Они уселись в кресло, стоявшие у дверей комнаты. Ху Илан вынул из портфеля несколько папок и передал их Дзяну. Прокурор Дзян, до нас дошли сведения, что вы разослали эти документы высокопоставленным должностным лицам. он снова надел маску вежливости. «Да, отчёту написал я». Дзян поймал себя на том, что даже не удивляется. Это было так предсказуемо. «Мой начальник, директор Сунь, очень уважает вас и вашу преданность делу. Он не теряет надежды стать вам добрым другом. Тем более прискорбно видеть вашу подпись на документах, содержащих заведомо ложную информацию». Мы подумали, что, вы согласитесь, не может быть и речи. Хуни стал продолжать прерванный монолог. Вместо этого он вынул из портфеля колоду карт, разделил на две части и положил одну стопку перед Зяном, а другую перед собой. «Что ты делаешь?» Хуилан повернулся к шкафчику за своей спиной и открыл ящик, доверху заполненный банкнотами по сто юаней. «Давай сыграем в игру». «Мы вынимаем по одной карте из стопки, и если твоя карта старше, ты берешь купюру, а если моя, я сам даю тебе купюру. Ничего сложного, правда? Не интересуюсь. Найди себе другого товарища по играм». Дзян наградил собеседника взглядом, полным презрения, и встал, направляясь к выходу. «Подожди, подожди!» Ху вскочил, преграждая дорогу. «Ты прав, игра глупая». Предложу кое-что получше. Ты ведь довольно давно разведен, Одиноко, наверное. Он хлопнул в ладоши. В комнату вошли две ослепительно красивые девушки и, кокетливо улыбаясь, начали поглаживать Зяна по рукам и плечам. «Привет, милый», — проворковала одна из красоток. «Ты перепутал меня с Лидзяньго. Я никогда не опущусь до его уровня. Меня ты не купишь». Дзян оттолкнул девушек и выскочил из комнаты. Хуэлан театрально вздохнул и пробормотал. «Ну, он неплохой человек, только уж очень глупый».